Посвящается Жильберте, моей жене. Костон. Предисловие. Эта книга – политическое сочинение. Я не нападаю, я излагаю. Я описываю социальное явление, я исследую систему, я изучаю последствия. Ничего больше. Я не ожидаю, что это явление внезапно исчезнет. Еще менее я жду, что система рассыплется сама собой. Уж слишком много пройдох извлекают взаимную выгоду, чтобы отречься друг от друга. Я также не требую ни смерти грешника, ни даже его осуждения. Фукье Тенвели, будущие революции, которые не обязательно будут друзьями Тореза, столкнулись бы со слишком большими трудностями, пожелав предать подсудимых специальным судам. Примечание Антуан-Кантен-Фукье-Тенвиль, 1746-1795, общественный обвинитель революционного трибунала во время якобинской диктатуры, ежедневно отправлял на гильотину по несколько десятков людей. Гильотинирован сам после падения Робеспьера. Смотрите замечательный очерк о нем Алданова. Алданов, фукье Алданов, сочинение в шести книгах, книга вторая, очерки, Москва. Новости. 1995 год. Со страницы 241 по 277. Морис тарес 1900-1964. Генеральный секретарь французской компартии 1930-1960 годов. Конец примечания. Многие из этих так называемых великих виновных мертвы. «Стало быть, они избежали бы суровостей, имеющих обратную силу законов». Примечание «Обратная сила законов, гениальная находка временного хранителя печатей, столь же временного правительства не перестает служить инструментом осуществления мелкой мести для власть имущих». Конец примечания. Что касается живых, то в случае необходимости они вполне сумели бы заключить сделку с властью, или поместить свою драгоценную личность под защиту постепенного очищения. Ротшильд и Вормс в 1940 и 1944 годах показали им, как выходить из положения. Впрочем, я не уверен, что всех этих капиталистов следует выбросить из общества завтрашнего дня. Думаю даже, что многие из них весьма компетентны, были бы прекрасными служащими, и защищали бы высшие интересы государства с той же сознательностью и преданностью, какую сейчас ставят на службу интересам космополитических финансов. Ведь дело не в людях, а в системе. Капиталисты опасны для нации лишь постольку, поскольку больше не существует государства, чтобы положить конец капитализму. Я полагаю, есть два способа, которыми можно управлять страной. Первый способ – власть вступает в союз с народом, чтобы принудить вельмож – подчиняться дисциплине государства. Эту политику проводили короли Франции по отношению к феодалам и знати. Второй способ – власть вступает в союз с вельможами, чтобы держать народ в повиновении. Эту политику практикуют почти во всех христианских странах режимы, уже целое столетие сменяющие друг друга. Во Франции власть больше не союзник, то есть неравный партнер-вельмож. Она склонилась перед их могуществом. Сюзерен превратился в вассала – Он отрекся от престола и нашел себе хозяев. Поостережемся попасть в ту же ловушку, что и Маркс, спутавший капитализм и собственность. Первый — это всего лишь карикатура на вторую. «Капитализм, — говорил Эдуард Дрюмон, — походит на собственность, как изделие ловкого фальсификатора, на настоящую вещь. Один из пергаментов — правда, другой ложь. Они не только различны, но и диаметрально противоположны. Они суть» противоположность и отрицание один другого. Капитализм походит на собственность, как софизм на умозаключения, как Каин мог походить на Авеля. Собственность – это право обладать вещью. Обладание, отделенное от этого права, кажется сродни собственности. Иногда есть соблазн их спутать. Однако первое в реальности – материальный факт, никак не обязывающий нас уважать его. Все согласятся, что я собственник того, что произвел мой труд, или того, что мне дали в обмен на него в качестве эквивалента моей работы, будь то дом, мебель или деньги. Однако, если в результате кражи, мошенничества, обмана эта самая вещь к ущербу для меня оказалась в других руках, представляет ли обладание ею какое-либо право для похитителя, если не право быть наказанным? Может ли он выводить из обладания которое есть его преступление ради выгоды, собственность, которая есть право. Богатство всякого народа, захваченное, контролируемое и удерживаемое кем-либо благодаря капиталистической системе, в основе которого анонимное общество, служит инструментом господства. Что поражает в нашу эпоху, так это не только концентрация богатств, иногда скандальных, но накопление огромной мощи, неограниченной экономической власти в руках небольшого числа людей, которые обычно являются не собственниками, а простыми хранителями и распорядителями капитала, которым они управляют по своему усмотрению. Эта власть особенно значительно в руках тех, кто, являясь хранителями и абсолютными хозяевами денег, управляют кредитом и распоряжаются им по собственной воле – Посредством этого они таким образом распределяют кровь в экономическом организме, жизнь которого всецело находится в их руках. Без их согласия никто и дышать не в состоянии. В свою очередь, это накопление сил и ресурсов ведет к борьбе за власть. Последнее происходит тремя способами. Сначала борются за экономическое господство, затем оспаривают друг у друга политическую власть, ресурсы и мощь, который используют в экономической борьбе. Конфликт завершается на международной арене. Следствия этого положения вещей известны. Жажда наживы уступила место безудержному стремлению к господству. Вся экономическая жизнь стала ужасно жесткой, безжалостной, жестокой. Ко всему этому следует добавить серьезный ущерб из-за досадного смешения функций и обязанностей политического и экономического порядка. Один из чрезвычайно важных примеров такого ущерба – ослабление власти. Тот, кто должен был бы править как суверен и верховный арбитр, совершенно беспристрастно и преследуя лишь интересы общего блага и справедливости, упал до уровня раба и стал покорным инструментом всех страстей и стремлений к наживе. По словам Шарля Мораса, правительство всех стало правительством богачей. Плохой средневековый барон продал душу дьяволу. Современное государство продало или сдало в аренду само себя и смысл своего существования банкирам Восстановите могущество государства, и деньги, плохой хозяин, вновь станут хорошим слугой, как это было в прошлом. Примечание Шарль Моразс. 1868-1952 годы жизни, французский писатель и политический деятель, основатель националистического движения «Французское действие» и редактор одноименной газеты. Выступал против республики и демократии, за монархию, аристократию, церковь и сильную диктаторскую власть. Превознося нацию как высшую форму человеческой общности, выдвинул доктрину интегрального национализма. Конец примечания. Быть может, некоторые факты, изложенные здесь со всей откровенностью, были искажены, заранее прошу прощения, у читателей, если они посчитают, что я исказил истину, у заинтересованных лиц, если я слишком несправедлив. Следует ли говорить о том, что я не осуждаю одним махом всех поборников капиталистической системы? Одни терпят ее, играют в игру, не любя ее, другие всецело принадлежат ей». Как можно, не совершая гнусности, ставить на одну доску финансиста-космополита и промышленника автохтона? И те, и другие, скажут марксисты, наживаются на войне. Согласен, и на страницах данной книги демонстрирую это. Однако, кто такой поджигатель войны? Следует признать, что виновник таких избиений, какие мы узнали в течение последнего полстолетия, Это не тот, кто наживается на них, а тот, кто их провоцирует. Признавая и тех, и других, следует отметить, что между ними есть разница, та же, какую в Уголовном кодексе делают между правонарушителем и преступником. «Международный финансист менее привязан к нации, чем национальный капиталист», сказал Эммануэль Берль. Как можно отрицать, например, что имущество французского промышленника, вложенное в его заводы на востоке страны или в Парижском районе, бесконечно более уязвимо, чем анонимное и бродячее богатство финансиста-космополита? И если учитывают ценность отдельных людей, то что общего есть у главы предприятия с широкими полномочиями и дельца, чья социальная функция состоит в вычитании из дивидендов акционера – и заработной платы рабочего настолько крупной доли, что никакой арбитр не фиксирует ее размеры. Невозможно поставить на одну доску паразита и полезного человека. Сильное государство будущего сумеет сделать необходимые различия. Опираясь на рабочие и средние слои, оно тем успешнее ограничит власти и аппетиты одних, чем успешнее обуздает жадность других. В стране, где вера покинула сердца, где энтузиазм уступает место безразличию и неблагодарности, где эгоизм и жажда пользования душат идеал, на что могут надеяться люди, посвящающие себя общественному благу? Вы скажете мне, что долг требует, и желание делать благо должно преобладать над опасением безрезультатных действий. Тоже думал и я 25 лет назад, вновь зажигая факел, брошенный товарищами Дрюмона, когда засвистели об измене. И знаете, что писал мне автор «Великого страха благонамеренных»? Я вам скажу. Приведу для вас вместо заключения последние строки длинного послания, которое направил своему младшему коллеге по газете. Когда решают повесить вывеску над дверью, было бы смешно не держать ее открытой. Входи, кто хочет, входи, кто может. Напрасно принимать все меры предосторожности. Входящие не всегда будут теми, кого ждали. Меня уверяют, что существует журнал рогоносцев. но хорошо, я уверен, что среди его читателей не только рогоносцы. Вы скажете мне, что этот интересный печатный орган может оказаться слишком серьезным бюллетенем, финансовым или дипломатическим? Возможно. Но я бы не стал ничего утверждать, поскольку никогда его не читал. Тем не менее, дорогой друг, остается лишь вновь взять знаменитое название, выбранное Дрюмоном. Дрюмоном триумфальной эпохи, столь громкой и столь короткой. Вы рисковали увидеть среди многих верных товарищей определенное количество людей, которых давно характеризуют как хитрых болванов. Покупая «la libre parole», они заранее вводят сами себя в заблуждение, будто они свободны и им дали слово. Заметьте, что часть этих несчастных всегда искренно, а это все-таки весьма трогательно. Они платят вам за свое место, как на кориде, и с непритворным любопытством и радостным замиранием сердца смотрят на дверцу загона, пытаясь представить за ней чудовище, о котором объявили. Однако при выходе первого номера этой газеты оказывается, что все не так. Они обнаруживают, что отделяющий их от животного барьер весьма хрупок, что животное плохо себя чувствует и что у его предков было нечто, заставляющее задуматься их супруг. И вот они убираются с такой быстротой, как будто им обжигает пятки. Эта картинка кажется мне хорошей, а я никогда сразу не отказываюсь от такой картинки, которая хотя бы на миг способна заставить людей не привыкших думать самостоятельно, захотеть сделать это. Уже сто с лишним лет нам твердят о добрых французах, знаменитых добрых французах, которые вот-вот спасут Францию. Внимание, строится Полундра. Хорошие французы сейчас выйдут на арену. Человек моего возраста слышал это всю свою жизнь. Прежде, в сказочную эпоху, добрая Франция называлась христианской Францией, Францией крестоносцев старшей дочерью церкви, каждую неделю старшая дочь церкви, представленная газетой «Пелерин» в образе некой пятидесятилетней Жанны Д'Арк, вооруженной сверкающим мечом, шла объявить о своем поступке папаше Кумбу. Однако папаша Кумб не только никогда ее не видел, он совершенно спокойно испустил дух в собственной постели. Поверить, что старшая дочь церкви поступила как Иаков, что она продала свое право первородства еврею, между прочим, намного более правдоподобная гипотеза, чем кажется. «Ну хорошо, я вам скажу, почему так называемые добрые французы так и не вышли на арену? Вот то зрелище, за которое они всегда платили, ни больше, ни меньше». Человек бесцельно провел свою бедную жизнь, выуживая пальцами из еврейского навоза большие медные су, которыми гнушается аристократическая требуха Ротшильдов. И все же есть дни, особенно весной, когда он находится в приподнятом настроении. Итак, поскольку билеты во французский театр дороги, а Корнеля в нем ставят редко, Публика предпочитает смотреть, как журналист в одиночку выйдет из положения во имя добрых французов и вместо них. А если укротителя съедят, боже мой, это не так уж и важно, прежде всего, поскольку все уверены, что ему найдут замену, а особенно, поскольку именно за это зрелище и заплатили. Примечание письмо Жоржа Бернано Анри Костону от 15 июня 1935 года. Париж, 1953-1955 годы, Анри Костон.